Глава первая. Праздник. Джимми, сломя голову, мчался через зал. За последние несколько месяцев он сильно вытянулся. В следующий день летнего солнцестояния будет считаться, что ему исполнится 16. Хотя сколько лет ему на самом деле, никто не знал. Похоже, что 16, а может быть ближе к 17, а то и 18 годам. Мальчик раньше был сильным и мускулистым, но за время жизни при дворе он раздался в плечах, и вырос почти на целую голову. Теперь он уже выглядел не мальчиком, а настоящим мужчиной. Однако некоторые качества никогда не меняются, и одним из них у Джимми было чувство ответственности. На него можно было положиться в серьезные моменты, однако его пренебрежение повседневными обязанностями опять грозило превратить двор принца Крондера в хаос. Долг предписывал ему как старшему сквэру, первым являться на сборы, а он, похоже, как обычно, будет последним. Пунктуальность почему-то никак не давалась Джимми, Он появлялся либо поздно, либо рано, и очень редко вовремя. Локлер стоял в дверях малого зала, который служил местом сбора сквайров, и неистово махал руками, чтобы Джимми поторопился. И из тех молодых придворных только Локлер стал его другом после того, как Джимми вернулся с Арутой и с похода за терным серебристом. И хотя Джимми сразу и совершенно справедливо отметил, что во многом Локлер был еще ребенком, младший сын барона Края Земли отличался неистребимой тягой к приключениям что одновременно радовало и удивляло его друга. Каким бы рискованным ни был план, придуманный Джимми, Локлер всегда соглашался с ним. А когда затеянное Джимми испытание нервов придворных кончалось неприятностями, Локлер с честью приносил наказание, считая его справедливой ценой за неудачу. Джимми влетел в комнату и, скользя по гладкому мраморному полу, помчался на свое место. Две дюжины сквайров, одетых в зеленый и мы выстрелились двумя рядами. Он огляделся, убедился, что все находятся на местах, и завернул в своем посту за секунду до того, как вошел мастер-церемоний Брайан Делесли. Когда Джимми получил звание старшего Сквайра, он думал, что ну сулит ему одни удовольствия и никакой ответственности. Однако его быстро вывели из заблуждения. Он стал составной частью, хоть и очень малой, механизма, обеспечивавшего сложную жизнь двора правителя, и в случае сбоев Джимми приходилось на себе испытывать правила, известные чиновникам. Всех времен и народов. Начальство не волнует причины неудач. Их интересует только результат. Поэтому Джимми переживал каждую ошибку, совершенную сквайрами. Пока что этот год был для него не самым безоблачным. Размеренным шагом, шерша красно-черным одеянием, высокий мастер церемонии величественно прошел через зал и встал позади Джимми, который формально был его ближайшим помощником после главного камергера, но на самом деле был источником бесконечных хлопот. По обе стороны мастера Делесли стояли два придворных палка в пурпурно желтой форме. Это были сыновья простолюдинов, будущие дворцовые слуги, в то время как Свайерам когда-нибудь придется занять места среди правящей верхушки западных земель королевства. Мастер Делесли рассеянно постучал о полпузуха, символом своего звания, и сказал: «Обед или успел? Не так ли, Сквайер Джеймс? Не обращая внимания на сдавленные смешки мальчишек из задних рядов». Джимми серьезно отрапортовал. «Все на месте, мастер Делесли. Скваджером отсутствует по причине ушиба». «На, я слышал о вашем небольшом споре на игровой площадке». С ноткой усталой покорности в голосе сказал Делесли. «Сейчас мы не будем углубляться в ваши постоянные разногласия с Джеромом». И опять получил записку от его отца. «Думаю, в будущем я просто буду направлять эти записки тебе». Джимми попробовал придать своему лицу невинное выражение, но не смог. «Теперь, прежде чем заняться заданиями на сегодня, я хотел бы напомнить вам одно правило. Мы всегда должны вести себя как молодые джентльмены. В связи с этим я считаю необходимым запретить недавно появившееся увлечение, а именно делать ставки на исход игры в мяч, которыми вы развлекаетесь день отдыха». «Я ясно выражаюсь». Вопрос, казалось, был адресован всем собравшимся, но рука де легла на плечо Джимми. Начиная с этого дня никаких ставок, если только они не делаются по какому-нибудь благородному поводу, как, например, на скачках. Это приказ. Недружное бормотание Сквайра в свидетельство о том, что все поняли. Джимми торжественно кивнул, в глубине души обрадовавшись, что уже успел поставить на дневной матч. Придворные знать проявили такой интерес к игре, что Джимми пытался придумать способ брать плату за вход. Если мастер Делесли узнает, что старший Сквайл уже поставил свои деньги то ему не поздоровится, однако все обошлось. Де Лесли ни словом не обмолвался о тех, кто сделал ставку до его запрета. Мастер церемонии быстро посмотрел расписание, подготовленное Джимми прошлым вечером. Какие бы жалобы ни сыпались на Джимми из уст Де Лесли, они не касались работы мальчика. Проблема заключалась в том, чтобы заставить его взяться за работу. Когда все задания на утро были распределены, Делесли сказал, «За 15 минут до второго часа пополудни», Всем вам надлежит быть у дворца, так как в два часа по полудню принца Рута и весь двор пожалует на обряд первого приветствия. После окончания церемонии вы свободны на весь оставшийся день. Эти из вас, чьи семи находятся здесь, смогут провести это время с ними. Однако два человека должны будут прислуживать принцу и его гостям. Для выполнения этой почетной обязанности я выбрал сквайров Локлера и Джеймса. Вы двое сейчас отправитесь к графу Волнию и поступить в его распоряжение. Это все. Это горчение Джимми замер и оставался без движения, пока Делесли не ушел не разошлись оруженосцы. Легким шагом к нему подошел Локлер и, пожав плечами, сказал «Ну разве это не введение? Все мальчишки будут веселиться, есть, пить и...» Он искосу бросил взгляд на Джимми и усмехнулся. «Целоваться с девчонками, а мы должны неотлучно находиться при их высочестве». его убью», — сказал Джимми, давая выход ярости. «Джерома? Кого ж еще?» Джимми сделал другу знак следовать за ним и зашагал по направлению к выходу. Это он сказал ДЛС в о ставках, чтобы отплатить за синяк, которым я наградил его вчера. Локлер покорно вздохнул. У наших нет ни единого шанса победить команду Тома и Джеймса, если мы оба не будем играть. Не менее ловкий, чем Джимми, в умении владеть мячом Локлер, уступает только ему. Вместе они были лучшими игроками в мяч, и в их отсутствие победа команда Бонмастерьев не вызывала сомнений. Сколько ты поставил? «Все», — ответил Джимми. Локлер поморщился. В ожидании этого матча Сквайры месяцами копили деньги. Но как я мог знать, что в это дело вмешается Делесли? Кроме того, из-за прошлых наших поражений ставки были 5 к 2 в пользу подмастерьев. Он несколько месяцев разрабатывал стратегию проигрышей, чтобы ставки возросли. Джимми задумался. «Может, мы еще и сыграем. Я что-нибудь придумаю». Меняя тему разговора, Локлер сказал... «Ты сегодня чуть не опоздал. Что на этот раз тебя задержало?» Джимми усмехнулся, его лицо просветлело. «Я разговаривал с Марианной» и добавил с гримасой. «Мы должны были встретиться с ней после игры, а вместо этого придется крутиться вокруг принца и принцессы». За прошедший год изменилась не только внешность Джимми. Он обнаружил, что в мире существуют девушки. Внезапно ему стало не безразличны их мнений и его персоне их внимания. Несмотря на свой жизненный опыт, Джимми во многих вопросах был совсем еще младенцем, особенно в сравнении с другими Сквайрами. Но в последние несколько месяцев бывший воришка делал все, чтобы его существование было замечено молоденькими служанками. Мариана была всего лишь последним его увлечением, одной из тех, кого сумел покорить красивый, остроумный и хитрый Сквайр, ющиеся каштановые волосы. Яркую улыбку блестящие темные глаза сделали Джимми объектом пристального внимания родителей многих девушек из дворцовой челяди. Локрил пытался сделать вид, будто его это не интересует. Но долго оставаться равнодушным он не мог, поскольку и сам часто становился предметом девичьих разговоров. Он рос не по дням, а по часам, и был почти такого же роста, как и Джимми. Светлые кудри, басильковые глаза, обрамленные по-женски длинными ресницами. Красивая улыбка и дружеское обращение. Все это привлекало внимание молодых девушек. Локлер еще не чувствовал себя свободным в их компании, так как вырос в окружении братьев. Но за время, проведенное с Джимми, убедился, что в девчонках было нечто большее, чем он привык думать, дома. «Знаешь, — сказал Локлер ускоряя шаг, — если Дэлэс не найдет какой-нибудь предлог, чтобы снять тебя с должности, или Джером не натравит на тебя городских хулиганов, то какой-нибудь ревнивый поваренок или сердитый папаша возьмется за кухонный нож». И ни один из них не помолится за нас, если мы опоздаем в канцелярию, так как граф Волни снимет наш головы. Пошли!» Толкнув Джейми в бок, Локлер со смехом убежал из зала, опережая его всего на шаг. Старый слуга, вытиравший пыль, поднял голову и, проводив глазами пробегавших мальчиков, на минуту задумался о волшебном очаровании юности, а затем, подчиняясь неумолимому времени, вернулся к своим, не ждущим промедления делам. Геральды начали спускаться вниз по дворцовым ступеням, и толпа разразилась радостными криками. Люди ликовали, отчасти потому, что сейчас увидят принца, которого, несмотря на его сдержанность, глубоко почитали и уважали за справедливость, и принцессу, которую все любили. Единственная дочь покойного принца Эрланда, она была символом преемственности, связующим звеном между прошлым и будущим. Но главная причина хорошего настроения горожан заключалась в том, что они оказались теми счастливчиками, которым на перу будет позволено есть из кладовой принца и пить вино из его погреба наравне со знатью. Праздник Первого Приветствия проводился через 30 дней после появления на свет нового члена королевской семьи. Как началась эта традиция, никто не помнил, но считалось, что древние правители города, государства Риланон, должны были показывать всему народу, независимо от звания и положения в обществе, что наследники трона не имели никаких недостатков. Обыч утвердился, и теперь этого праздника ждали словно дополнительного дня равноденствия. Все преступники получали прощение, дела чести считались разрешенными, дуэли запрещались на неделю и один день, следующий за первым приветствием. Все долги, накопленные со дня прошлого приветствия, когда 19 лет назад родилась Анита, прощались. в этот день можно было не обращать внимания на звания и титулы. Просто люди ели за одним столом с дворянами. Когда Джимми занял свое место за Геральдами, он понял, что кто-то всегда должен работать. Приготовить всю ту еду, которая будет подаваться сегодня, убирать дворец после праздника. А он должен быть готовым служить Арутианити, если им это понадобится. Вздохнув про себя, он опять подумал о своих обязанностях, которые, казалось, настигали его, сколько бы он ни увиливал. Локлер что-то тихо напевал, пока Геральды занимали свои места. За ними следовал отряд личной охраны Аруты. Когда появились Гарден, рицарь маршал Крондера и граф Волни, исполняющий обязанности лорда-канцлера, стало ясно, что церемония скоро начнется. Темнокожий седой Гарден кивнул представительному канцлеру и дал знак мастеру де Лесли начинать. Мастер церемонии ударил жезлом о землю, и трубачи и барабанщики заиграли приветственный марш. Толпа притихла. Мастер церемонии ударил о землю еще раз, и Геральт объявил. «Слушайте меня, слушайте!» Его высочество Аруто Кондуан, принц Крондера, правитель западных земель королевства, наследник трона Риланона». Толпа приветствовала его громкими возгласами, хотя крики раздавались скорее формы рати, а не из-за искренней радости. вызывал вызывала простонародья глубокое уважение и восхищение, но не привязанность. Вышел высокий, стройный, темноволосый мужчина, одетый в богатый коричневый наряд с красной мантией на плечах. Знак его положения. Он остановился, и Кари и глаза его прищурились, когда Герлит провозгласил появление принцессы. Стройная красавица с копной золотых волос присоединилась к мужу, и веселый огонек зеленых глаз вызвал улыбку на его губах. А толпа воистину возляковала. Это была любимица горожан Анита, дочь Эрланда, предшественника Аруты. Сама церемония была довольно короткой, но выход знатных гостей принца обещал затянуться. Почти все они имели право на публичное представление. Их светлости герцог и герцогиня Сладорские. Высокий блондин предложил руку темноволосой даме. Лори, бывший министр или путешественник, а ныне герцог Слодорский и муж принцессы Каролины, подвел красавицу жену к ее брату. Они прибыли в Крондор недели раньше, чтобы познакомиться с племянниками, и собирались остаться еще на неделю. Геральды трубили, знатные лица друг за другом выходили на площадь перед дворцом. Наконец настала очередь приехавших сановников. Посланник империи Великого Кэша Абдур-Рахман Хазархан появился в сопровождении всего лишь четырех охранников, что не соответствовало обычной для Кэша страсти к помпезности. На посланнике был наряд кочевника из Джалпура, головной убор, оставляющий открытыми только глаза, длинный плащ синего цвета поверх белой туники и штаны, заправленные в черные сапоги, доходящие до середины кры, Охранники были с головы до ног одеты в черное. Затем Делесли вышел вперед и громко возвал «Пусть подойдет народ!». Несколько сотен мужчин и женщин разного звания, от беднейшего попрошайки нищего до самого богатого купца, собрались у ступени дворца. А Рото сказал слова, предписанные ритуалом приветствия: «Сегодня, в триста десятый день второго года правления нашего повелителя, короля Леама Первого, «Мы представляем народу наших сыновей!» Делефси ударил жезлом землю, и Геральт возгласил. «Их королевские высочества! Принцы Боурик и Орланд! Толпа взорвалась криками. Сыновья Аруто и Аниты, близнецы, родившиеся месяц назад, впервые слышали громкие возгласы приветствий. Няня, которые получили заботиться о мальчиках, вышла вперед и передала малышей отцу и матери. Аруто взял на руки Боурика, названного так в честь его отца, а Анита — тезку своего отца. Оба малыша спокойно перенесли публичный показ, хотя Эрланду не все понравилось. Он был готов раскричаться. Толпа продолжала ликовать даже после того, как Арута и Анита вернули сыновей-няни. Аруту собравшихся одной из своих редких улыбок. «Мои сыновья здоровы и сильны. Они родились без каких-либо недостатков и смогут править городом. Принимаете ли вы их как членов королевского дома?» Собравшиеся криками выразили свое одобрение. Они-то тоже улыбнулась. Арота помахал помахала толпе рукой. «Благодарю вас, мои добрые граждане, Приглашаю всех к праздничному пиру!» Церемония была окончена. Джимми поспешил к Аруте, как и предписывали его обязанности. А Локлер подошел поближе к Аните. По званию Локлер был младшим Сквайром, но он так часто прислуживал принцессе, что неофициально считался членом ее свиты. Джимми подозревал, что Дэл старался не разлучать его с Локлером, чтобы за ними легче было присматривать. Принц Росин улыбнулся Джимми, наблюдая за тем, как его жена и сестра возятся с близнецами. Посланник Кэша поднял с лица традиционное покрывала и улыбнулся, глядя на эту сцену. Четверо его охранников ждали поблизости. «Ваше высочество!» — сказал Кэшианец. это трижды благословлены. Здоровые дети, к тому же мальчики и их двое!» Рота не мог отвести глаз от жены. Казалось, они так стоя рядом с нением и мальчиками, и случалось сияние. «Спасибо, милорд. Для нас ваш визит — приятная неожиданность». «В этом году в Дурбине ужасная погода», — ответил посол рассеянно, корча рожиться маленькому борику. Внезапно он вспомнил о своем положении и более официально пояснил. «Кроме того, ваше высочество, нам необходимо закончить разговор по поводу одного небольшого дела». «Касающегося новой границы здесь, на западе!» Арут рассмеялся. «С вами, мой дорогой Абдур, небольшие дела оборачиваются большими проблемами. Не могу сказать, что с нетерпением жду возможности опять встретиться с вами за столом переговоров. Но я передам любые ваши предложения, его величество». «К услугам вашего Сочества. Поклонился Кишанец. Арут казалось, только сейчас заметил охранников посла. «Я не вижу с вами ни ваших сыновей, ни лорда Даудхана. Они заняты делами, которыми обычно в Джалпуре занимаюсь я. А это кто?» Спросил Арут, указывая на охранников в черном. Черными были даже нужны их ятаганов. По покрою одежды напоминало одеяние других кочевников, но подобного костюма шанса Аруте видеть не доводилось. «Это измалия, ваше высочество, Они всего лишь личная охрана». Арут ничего не ответил. Измали были известны как великолепные телохранители, лучшая охрана, которая могла себе позволить знать империи Великого Каша. Однако ходили слухи, что их использовали и как шпионов, а иногда и как наемных убийц. Об их уникальных способностях слагались легенды. Считалось, что Измали могут появляться и исчезать совершенно незамеченными, как привидения. А Роти не нравилось, что люди, которые немного отличались от профессиональных убийц, находятся в его доме. Но Абдура имел право на личную охрану. Поэтому Орота рассудил, что послание Кэша вряд ли приведет в Крондор людей чьи присутствие представляет опасность для королевства, если не считать его самого, — добавил он про себя. «Нам еще надо поговорить о последнем запросе из Квега относительно права заходить в порты королевства, сказал посол. На лице Ороты было написано изумление, однако оно быстро сменилось раздражением. Я так понимаю, что какой-нибудь проплывающий рыбак или моряк упомянул об этом в разговоре с вами, когда вы сажились в порто. О, кэшин здесь, друзья, вашего высочество. Ответил Хазархан, заискивающе улыбаясь. Что ж, делать комментарии по поводу работы кишанской службы разведки не имеет смысла. Ведь оба мы знаем, что Хазархан присоединился к нему, и они закончили хором. Такой службы не существует. Абду-Рахман Хазархан поклонился. «С вашего позволения, ваше высочество». А Рота слегка наклонил голову, прощаясь с Кишансом. Затем повернулся к Джимми. «Что такое? Вы оба попали сегодня на дежурство?» Джимми пожал плечами, всем видом показывая, что это была не его идея. А Рото слушал, как его жена давала указание няне отнести близнецов в детскую. «Должно быть, уж что-нибудь натворили, если заслужили такую немилость да Однако нельзя же, чтобы вы пропустили все самое интересное. Насколько я знаю, после обеда будет захватывающая игра в меч». Лицо Локлера просветлело, однако Джимми притворился, что очень удивлен. «Да? Наверное», — сказал он уклончиво. Придворные уже направлялись во дворец. И, сделав мальчиком знак следовать за собой, Арута сказал, «Ну что ж, придется заглянуть туда и посмотреть, как идут дела». Джимми подмигнул Локлеру, а Арута добавил, К тому же, если вы, ребята, проиграете, то другие сквайры зададут вам такую трёпку, что за ваши головы не дадут и ломаного гроша. Джимми ничего не ответил, и они двинулись в зал, где проводился приём для знати, в то время как простой народ пировал во дворе. Позже он шепнул Локлеру, «А этого человека — отвратительная привычка быть в курсе всего, что происходит вокруг». Праздник был в полном разгаре. Во дворе замка веселились дворя простолюдины. Длинные стелы ломились от еды и питья. И для многих пришедших на праздник это была лучшая трапеза за весь год. Все формальности были отброшены, но простые люди почтительно кланялись Оруте и его окружению. И, обращаясь к ним, использовали официальные титулы. джеми и Локлер находились поблизости на случай, если понадобятся их услуги. Каролина и Лори, держась за руки, шли позади Оруты и Аниты. После свадьбы новый герцог и герцогиня Саладорские немного степенились. как бы компенсируя бурный роман который развивался на глазах у всего королевского двора. Анита повернулась к невестке. «Я рада, что вы смогли приехать на целых две недели. Здесь в Крондере не только мужчины, а теперь с рождением двух мальчиков». «Станет еще хуже», — Закончил за неё Каролина. «Меня воспитывали отец и двое братьев, так что я понимаю, что ты имеешь в виду». А Рота взглянул на Лори через плечо и сказал. «Она имеет в виду, что ее воловали самым невероятным образом». Лори засмеялся, но, увидев прищуренные голубые глаза жены, удержался от комментария. Анита сказала, «В следующий раз будет дочь». "Чтобы боюсь баловать самым невероятным образом», — добавил Лори. «А когда у вас будут дети?» — спросила Анита. Рота взялся с стола в и наполнил кружки себе и Лори. Слуга поспешил передать дамам кубки с вином. «У нас они будут тогда, когда будут?» — ответила Каролина. «Можешь мне поверить, их нет не потому, что мы мало стараемся». Анита прикрыла улыбку рукой, а Рута и Лори переглянулись. Каролина посмотрела на обоих и сказала, «Да вы никак покраснили!» И добавила для Аниты, «Мужчины». В последнем послании Лем намекнул, что королева Магда, возможно, ожидает ребенка. Думаю, когда получим очередную пачку депеш, и это станет известным наверняка. «Бедный Ильям!» — заметила Каролина. Он всегда имел такой успех у женщин, а женился по государственной необходимости. Однако она славная, хотя и немного вялая, и он, похоже, доволен. Арута возразил. Королева вовсе не вялая. По сравнению с тобой вялой покажется даже банда налетчиков из квега Лори ничего не сказал, но в его голубых глазах читалось полное согласие со словами Аруты. Я лишь надеюсь, что у них будет сын. Анита улыбнулась. А Рута очень хочет, чтобы принцем Крондера стал кто-нибудь другой. Каролина с пониманием посмотрела на брата. Тебе все равно не удастся покончить с государственными делами. Теперь, когда умер Келдрик, Лем еще больше будет надеяться на тебя и на Мартина. Келдрик. Герцог Риланонский умер вскоре после шенитьбы короля на принцессе Магде из Ролдома, оставив вакантной должность королевского канцлера, первого советника короля. А Рута пожал плечами и принялся за еду. «Думаю, что желающих занять этот пост будет предостаточно». Лори заметил. «В том-то и дело, слишком многие захотят получить преимущество над соседями. У нас на востоке уже было три пограничных стычки между баронами. Не слишком серьезных, чтобы Льем послал для их усмирения войска. Но достаточно шумных, чтобы вызвать беспокойство у всех, кто живет восточнее Малокросса». «Вот почему в Бастайре до сих пор нет герцога. Это герцогство слишком могущественно, чтобы отдать его первому встречному. Если ты будешь неосторожен, то как только маг родит мальчика, ты окажешься герцогом Реланона или Бастары. «Достаточно», — сказала Каролина. «У нас праздник. Оставим политику на другое время». Анита взяла роту за руку. «Пойдем. Мы хорошо пообедали. Праздник в самом разгаре, а дети блаженно спят. Кроме того...» Добавила она со смехом. Хе -хе. Завтра мы начнем беспокоиться о том, как заплатить за этот пер, ведь в следующем месяце будет Бонапис, а сегодня можно просто радоваться». Джейми подобрался поближе к принцу. «Может быть, ваше высочество хотят посмотреть состязание?» Они с Локлером озабоченно приглянулись так как время начала соревнований уже прошло. Они-то вопросительно взглянул на мужа. Я обещал Джейми, что мы пойдем посмотреть на игру в меч, которую он устроил сегодня», объяснила Рута. Лори поддержал его. «Это может оказаться интереснее, чем еще одно представление жонглеров и актеров». «Ты говоришь так только потому, что полужизни провел среди жонглеров и актеров», сказала Каролина. «В детстве самым интересным для нас девочек было каждый шестой день недели сидеть и смотреть за тем, как мальчишки сбивают друг друга до полусмерти во время игры в мяч, при этом делая вид, что мы на них вовсе не смотрим. Так что я за актеров и жонглеров». А почему бы вам двоим не пойти с мальчиками? Вмешалась Анита. Сегодня все делается не по протоколу. Встретимся в зале на вечернем представлении. Лория, Рута согласились и вместе с мальчишками начали пробираться сквозь толпу. Они пересекли дворцовый двор и прошли по анфиладе залов, соединяющих главное здание дворцового комплекса с другими постройками. Сразу с дворцом располагался каретный двор, где проходили учения дворцовой стражи. Там собралась большая толпа, которая самозабвенно кричала, когда подошел Арута с сопровождающими. Толкаясь, они пробрались в первый ряд. Люди в гневе оборачивались, но при виде принца замолкали. Им освободили место за скварами, сидящими в запасе. Аруто помахал рукой Гардену, который стоял по другую сторону поля, с отрядом свободных от солдат. Лори несколько минут наблюдал за игрой, а потом сказал, «Все стало намного организованнее, чем в мое время». «Это дело Рук де Лейсли», — пояснила Рута. «Он жаловался мне, что после игры мальчики слишком избиты, чтобы работать. Поэтому он состоял правила игры. Видишь того человека с песочными часами?» Он показал на него рукой. «Он следит за временем. Теперь игра длится час. Одновременно играет только 12 человек с каждой стороны. И они не заходят за вон те, отмеченные мелом черты. Джимми, какие еще есть правила?» Жеми в это время снимал пояс с ножными, готовясь выйти на поле. Он сказал: "Как всегда, никаких рук. Когда команда забивает меч, она отходит за центровую линию, а другая достает меч. Нельзя кусаться, захватывать противника и применять оружие." "Никакого оружия?" переспросил Лори. "Похоже, игра стала слишком цивилизованной." Лоппер уже снял верхнюю одежду и пояс и хлопнул одного из скворцов по плечо. "Какой счет?" Скворни отрывал глаз от игры. Помощника конюха, который вел перед собой ногами мяч, искусно сбил с ног. Один из товарищей Джимми по команде, но ученик-пекаря, перехватил мяч и ловко отправил его в одну из двух корзин. Стоящих по разные стороны поля, Сквайр застонал. Теперь они ведут 4:2. играть осталось всего четверть часа. Джимми и Локарер взглянули на Руту. Тот кивнул, и они бросились на поле, заменив двух грязных и кровавленных приятелей. Джимми взял мяч одного из двух судей. Это было еще одно нововведение де Лесли, и выбросил его на центровую линию. Локлер, заранее занявший там позицию, быстро отбил его обратно Джимми, на удивление уже набросившихся на него подмастерьев. Прежде чем они успели опомниться, Джимми, как молния, пронесся мимо, поднырнув под локоть, направленный на его голову, и оказался у сена корзины. Мяч ударился о край и откатился, но Локлер, освободившись от нападавших, забил его в корзину. Сквайры и мелкое дворянство в восторге вскочили на ноги. Теперь подмастерье выигрывали только одно очко. Началась небольшая драка, но в нее быстро вмешались судьи. Никто сильно не пострадал, и игра возобновилась. Подмастерье вели мяч в игру. Локлер и Джимми отошли подальше. Один из самых рослых сквайров поставил мощный заслон, сбив с ног поваренка, бегущего с мячом. Джимми, как тигр, бросился к мячу и послал его Локлеру. Сквар поменьше провел его вперед, передав другому игроку, который быстро перебросил его своим, в то время как на него набросились несколько подмастерьев. Высокий помощник Кониха устремился к Локлеру. Он даже не пытался выбить мяч, а просто наклонился и перетащил Локлера вместе с мячом через границу поля. Сразу же завязалась драка, и после того, как судьи разняли дерущихся, они помогли Локлеру подняться на ноги. Мальчик был слишком избит, что продолжать играть, и его место занял другой. Поскольку оба игрока были за пределами площадки, мяч по правилам бросили на середину поля. Обе команды пытались завладеть им с помощью локтей, коленей и кулаков. «Вот это больше похоже на игру в мяч», — прокомментировал Лори. Неожиданно помощник конюха вырвался вперед. Между ним и корзиной сквайров никого не оказалось. Джимми бросился за ним, но, видя, что надежды перехватить мяч никакой, прыгнул на него, применив тот же прием, что был использован против Локлера. Судья опять назначил свободное вбрасывание, и опять в середине поля началась борьба за мяч. Затем Сквайр ползал мечом и с неожиданным мастерством начал продвигаться к корзине подмастерьев. Два огромных ученика-пекаря перехватили его, но он успел передать мяч за секунду до того, как его сбили с ног. Мяч попал к Сквайру Фредерику, а тот отдал по Джимми. Джимми ожидал еще одной атаки подмастерьев и был удивлен, когда те отошли назад. Это была новая тактика направленная против молниеносных проходов, которые принесли в игру Джимми и Локлер. Сквары, стоящие на линии, подбадривали игроков. Один закричал «Осталось несколько минут!» Джимми подозвал к себе Фредерика, дал быстрое указание и отбежал. Он прошел по левому флангу и отбросил мяч назад Фредерико, который отправился обратно к центровой линии. Джимми перешел на правый фланг, затем принял точный пас от Фредерика, он вернулся от противников и забил мяч в корзину. Толба одобрительно закричала. Этот матч вводил нечто новую игру. Тактику и приемы. Обычно жесткую игру привносился элемент искусства. Вскоре опять началась драка. Судьи бросились разнимать ее, но подмастерии не были расположены заканчивать потасовку. Локлер, у которого в ушах перестало наконец звенеть, сказал Лори Арути. Они пытаются дотянуть драку до тех пор, пока время игры не выйдет. Понимать, что если мяч попадет к нам, то мы выиграем. Наконец порядок был установлен. Локлер посчитал, что в состоянии вернуться на поле, и заменил игрока раненого в потасовке. Джимми отозвал сквайров назад, быстро прошептал указания Локлеру, в то время как подмастерья не спеша мяч в игру. Они попытались применить проход, показанный Джимми, Фредериком и Локлером, но не очень удачно. Дважды они чуть не выбили мяч за пределы площадки, пока не справились с хаотичными пасами. Тут ударили Джимми Локлер. Локлер сымитировал атаку на владеющего мячом игрока, заставив того передать пас а затем бросился к корзине. Джимми пронесся сзади, используя других игроков как щит, перехватил плохо поданный пас и послал мяч Локлеру. Тот его принял и помчался к корзине. Один из защитников попытался перехватить его, но не смог поймать более ловкого противника. Тогда подмастерье вынул что-то из кармана рубашки и бросил в Локлера. Удивленным зрителям показалось, что мальчик просто упал лицом вниз, а мяч выкатился за пределы площадки. Джейми наклонялся к товарищу, но вдруг поднялся и бросился за подмастерьем, который пытался вывести мяч на площадку. Не пытаясь сделать вид, что продолжает играть, Джейми ударил его в лицо, сбив с ног. Опять началась драка, но на этот раз не участвовали также несколько подмастерьев и сквайров, стоящих на линии. Аруто повернулся к Лори. «Это может плохо закончиться. Может мне вмешаться?» Лори наблюдал за разгоравшейся потасовкой. «Пожалуй, если хочешь, чтобы завтра хоть один сквер смог выполнять свои обязанности». Аруто дал сигнал Гардену, который приказал солдатам выйти на площадку. Закаленные в боях солдаты быстро восстановили порядок. Аруто пересек поле, наклонился к Джимми, который сидел, лежа голову Локлера, на коленях. Этот подонок ударил его по затылку куском свинца. Тварь без сознания». Аруто приказал Гардену «Отнесите его домой, и пусть его осмотрит лекарь». Он повернулся к суде с часами. «Это игра» оконченная Джимми открыл рот, чтобы запротестовать, но потом передумал. «Счет остался по 4 очка у каждой команды. Победить или нет?» Крикнул судья. «Побежденных тоже!» Вздохнул Джимми. «Стражники унесли Локлера. Игра все еще очень жестока!» Заметила Рута. Бывший мне стрельки внул. «Да и Лесси нужно будет вести еще несколько правил, чтобы они перестали кроить друг другу головы!» Джимми вернулся к скамье, где лежали его одежда и пояс. Арута и Лори последовали за ним. Топа начала расходиться. «Мы попробуем еще раз», — пообещал Сквайр. «Это будет интересно», — сказала Рута. «Теперь они знают о твоем приеме и будут готовы. Тогда нам придется придумать что-нибудь еще». «Ну, тогда я думаю, можно будет назначить еще один матч. Через неделю-другую». Арута положил руку на плечо Джимми. «Думаю, мне надо будет взглянуть на эти правила, да Лори прав». И «Если уж вы так хотите бегать по пулю, то нельзя позволять кидаться свинцом». Джимми, казалось, потерял интерес к игре. Что-то в толпе привлекло его внимание. «Видите того парня? Того, что в голубой тунике и сером колпаке?» Принц посмотрел в указанном направлении. «Нет». «Он спрятался, когда вы посмотрели». «Это знакомый. Можно я пойду, узнаю, в чем дело?» По голосу Джимми арота понял, что это необычная уловка, чтобы лизнуть. «Эдди». «Но ненадолго. Мы с Лори пойдем в большой зал». джейм побежал туда, где в последний раз мелькнул заинтересовавший его человек. Он остановился, посмотрел по сторонам и заметил знакомую фигуру кулузской лестницы у бокового входа во дворец. Человек стоял, прислонившись к стене, В тени. ел что-то с деревянной тарелки. Когда Джейми подошел поближе, он поднял глаза. «Вот ты, значит, где, Джейми, рука!» «Уже нет. Скварь джеймс при дворе принца в Крондере. Алвар не быстрый». Старый вор усмехнулся. «Ты уже уже нет. Хотя в свое время я и бывал быстрым». Понизив голос до еле слышного шепота, он сказал. «Мой хозяин передает сообщение твоему хозяину». Джемми сразу понял, что случилось что-то очень важное, так как Алвар не быстрый был дневным мастером пересмешников. Он был не простым курьером, а одним из помощников хозяина и его доверенным лицом. Только на словах. Хозяин передает, что хищные птицы, которые, как считается, покинули город, вернулись с севера. Джимми похолодел. Все, что ходятся ночью, старый вор кивнул и отправил светло-коричневое печенье в рот. Он на мгновение зажмурился и удовлетворенно причмокнул. Затем его глаза остановились на Джимми и прищурились. Жаль, что ты ушел от нас, Джимми, рука. Ты подавал надежды. Если бы тебе не перерезали глотку, то ты смог бы стать большим человеком у персмешников. Но, как говорится, что было, то прошло. Теперь к делу. Молодого Теберна, Римса, обнаружили плавающим в заливе. Там есть местечки, где контрабандисты когда-то прятали товар. Одно из таких мест дурно пахнет. Не имеет большой ценности для пересмешников, и поэтому там никого не бывает. Возможно, эти птицы там и прячутся. Вот и весь разговор. Не добавив больше ни слова, Альвар быстрый, дневной мастер пересмешников и вор-профессионал, нырнул в толпу и растворился среди гуляк. Джимми не колебался. Он бросился к тому месту, где минуту назад была Рута, и, не найдя его, побежал в большой зал. В скопище людей перед дворцом было трудно быстро двигаться, ведь сотен незнакомых лиц. В коридорах внезапно наполнил Джимми тревогой. За месяцы прошедшие, с тех пор, как они с Рутой вернулись из Морилина, с терным серебристым, излечившим Аниту, размеренная дворцовая жизнь уцепила их бдительность. Теперь мальчик видел кинжал убийцы в каждой руке, ед в каждом бокале вина и арбалетчиков за каждым поворотом. Проталкиваясь сквозь ряды празднующих, он спешил дальше. Джимми с стрелой пронесся мимо расположившихся в зале знатных и не очень знатных гостей. Неподалеку от возвышения, на котором располагался трон, Лори и Каролина разговаривали с послом Великого Кэша, а Рут уже поднимался по ступеням к трону. В центре зала выступала трупа акробатов. Многие гости с удовольствием наблюдали за ними, и Джимми пришлось обойти по краю освобожденную для них площадку. Ловко, лавируя в толпе, Джимми взглянул на окна зала, и глубокие тени в каждом проеме пробудили неприятные воспоминания. Он рассердился на себя. Кто-кто, а уж он должен был помнить, какая опасность может таиться в подобных местах. Джимми пробежал мимо Лори и остановился рядом с Арутой, как раз в тот момент, когда тот сел на трон. Они то нигде не было видно. Джимми взглянул на ее пустующий трон и склонил голову. Арута сказал. Она ушла взглянуть на близнецов. А что? Джейми наклонился к Аруте. Хозяин прислал сообщение. Ночные ястребы вернулись в Крондор. Арута помрачнел. Это догадка или уверенность? Во-первых, хозяин не послал бы того, кого послал, если бы не считал положение критическим и требующим быстрого решения. Во-вторых, есть еще... То есть, был молодой картежник по имени Теберн Риме, которого часто видели в городе. Он выполнял особые задания пересмешников. Ему позволялись вещи, которые никому другому из наших гильдий не позволялись. Теперь я знаю, почему. Он был личным агентом хозяина. Сейчас Риме мертв. Я думаю, что хозяина предупредили о возможности возвращения ночных ястребов. И Римс был послан разузнать об их местонахождении. Они опять прячутся где-то в городе, где точно хозяин не знает, но подозревает, что где-то недалеко от старого убежища контрабандистов. Джимми говорил и смотрел по сторонам. Теперь он повернулся взглянуть на Руту и обомлел. Лицо Руты превратилось в маску сдерживаемого гнева, почти гримасу. «Значит, все начинается снова?» Спросил он хриплым голосом. «Похоже», — ответил Джимми. А Рута поднялся. «Я не намерен становиться узником в собственном дворце с охранником у каждого окна». Джимми обежал комнату глазами, остановив взгляд на герцогини Каролине, беседовавшей с Хазарханом. «Хорошо». «Но сегодня твой дом просто переполнен незнакомыми людьми. Здравый смысл требует, чтобы ты удалился в свой покое пораньше, потому что сейчас подобраться к тебе не составляет никакого труда». Он приводил глаза с одного лица на другое, стараясь обнаружить какой-нибудь признак опасности. «Если ночные ястребы снова в Крондере, то они уже в этом зале, или в пути, ведь приближается ночь. Возможно, они уже ждут тебя в коридоре, ведущем в твои покои». Внезапно Рута широко раскрыл глаза. «Мои покои! они ты и дети!» Не обращая внимания на удивленные лица гостей, принц резко встал и направился к выходу. Джимми не отставал. Каролина и Лори, поняв, что что-то случилось, последовали за ними. Через несколько мгновений у шесть десяток людей, торопясь, шли за принцем по коридору. Гардон заметил этот внезапный уход и присоединился к Джимми. «Что случилось?» «Ночные ястребы», — ответил Джимми. Маршалу Крондера не требовалось дальнейших разъяснений. Он схватил за рукав первого попавшегося в коридоре стражника. Другому сделал знак следовать за собой. Первым он сказал, «Пошлите за капитаном Валдисом, пусть придет ко мне». «Куда?» — спросил солдат. Гардон толчком отослал его. «Скажите ему, пусть найдет нас». Пока не шли по коридору, Гардон собрал не меньше дюжины солдат. Когда Рота подошел к двери в свое покое, он мгновение остановился, как бы страшась открыть дверь. Анита сидела в колыбели, в которых спали их сыновья. Она взглянула на мужа, и на ее лице отразилась тревога. Подойдя к нему, она спросила, «Что случилось?» Аруто закрыл за собой дверь, сделав знак короления остальным подождать снаружи. «Пока ничего». Он помолчал. «Я хочу, чтобы ты с детьми поехал навестить свою мать». «Ей это да понравится», — сказала Анита, но по ее тону можно было догадаться, что она понимает. Ей сказали не все. «Она уже выздоровела, но еще слишком слаба, чтобы путешествовать. Это будет большой сюрприз для нее». Затем она вопросительно посмотрела на Аруто. «И нас будет легче защитить в моем маленьком поместье, чем здесь, да?» А Рута не стал ничего скрывать от жены. «Да, нам опять придется заняться ночными ястребами». Анита подошла к мужу и склонила голову ему на грудь. Последняя попытка покушения на него чуть не стоила жизни ей. «За себя я не боюсь, но дети...» «Ты выезжаешь завтра». «Я буду готова». А Рута поцеловал ее и направился к двери. «Я скоро вернусь». Джимми советует не отсидеться в своих покоях, пока дворец не покинут посторонние. Совет хороший, но мне придется побыть на веду еще немного. Ночные ястребы не знают, что мне известно об их возвращении. Нельзя, чтобы они догадались, что мы предупреждены». Джимми все еще хочет стать первым советником принца?» Несмотря на весь ужас ситуации, Анита попыталась пошутить. Арут улыбнулся. «Он уже почти год не упоминал о своем желании стать герцогом Крондора». «Иногда мне кажется, что он гораздо лучше подходит для этой должности, чем многие другие, претендующие на нее». Аруто открыл дверь и обнаружил, что его ждут Гарден, Джимми, Лори Каролина. Всех прочих увела дворцовая стража. Позади Гардена стоял капитан Валдис. Аруто сказал ему, «Я хочу, чтобы к утру отряд Улан был готов отправиться в путь. Принцесса с детьми едет в поместье своей матери, обеспечив охрану». Капитан Валдис отсылетовал и шел выполнять приказ. Аруто повернулся к Гардену. «Потихоньку начни расставлять людей на постах во дворце. И проверь все углы, где можно спрятаться. Если будут вопросы, скажи, что его сочиство плохо тебя чувствует. И я ненадолго останусь с ней. Я скоро вернусь в зал». Гардон кивнул и ушел. Аруто посмотрел на Джимми. «У меня для тебя поручение». «Я отправлюсь немедленно», — сказал Джимми. «И что ты думаешь, тебе следует делать?» — спросил Аруто. «Идти в доке?» — ответил мальчик, мрачно улыбаясь. А Рота кивнул, как всегда удивившись тому, как быстро он все схватывает. «Да, если надо, ищи всю ночь. Но как можно скорее найди Тревора Хала и приведи его сюда?»